Эпизод двенадцатый. Когда у тебя мало денег, имеешь свои маленькие проблемы. Когда денег много, проблем не становится меньше. Когда у тебя столько денег, что их невозможно потратить, ты уже должен опасаться за свою жизнь. А когда денег баснословно много, можно с уверенностью сказать, что они командуют тобой, а не ты ими. Владелец межбанковского объединения «Совой» был не просто богатым человеком. Он был баснословно богатым человеком, разбогатевшим в последние несколько лет. Собственно, в его стране все очень богатые люди стали несметно богатыми в последние несколько лет. Разница была в степени циничности и жестокости, которую они пускали в ход. Самые циничные, ловкие и жестокие становились обладателями состояний, которые европейские и американские семьи составляли в течение нескольких поколений. Никого не удивлял тот факт, что в России в 90-х годах можно было стать миллиардером, ничего не производя, не владея ни одним заводом и ни одной фабрикой. Все деньги были сделаны на спекулятивных сделках, махинациях, перепродажах и, самое главное, на степени близости к официальным властям, которые, собственно, и предоставляли некоторым избранным возможность сколотить подобные состояния. Но, возносясь на Олимп богатства, каждый из небожителей понимал, что отныне становится не просто богатым человеком, а реальной фигурой отечественной политики, на которую будут ставить или не будут ставить другие политики. Владелец Савоя был не просто небожителем. Он был одним из тех, кто определял состав постсоветского Олимпа, а значит, имел право самостоятельно чинить суд над другими людьми и полностью распоряжаться их судьбами. Ему позвонили, когда он ехал в машине. Взяв трубку, он посмотрел на определитель номера. Номер был ему нужен, и он включил телефон, бросив короткое. «Ну?» «Он вчера разговаривал с сотрудником службы охраны». «Как?» «Как только банкир ушел от вас, ему позвонил подполковник службы охраны и спросил, что он думает насчет финансирования лечения». «При тут лечение? Какое финансирование?» разозлился он. «Объясните толком!» «Мы не поняли, но он отказался». — У вас есть пленка? — Есть, — доложил звонивший. — Привезите ко мне в кабинет, я послушаю. — Вас понял. Через пятнадцать минут владелец Савоя в своем кабинете слушал запись беседы подполковника Литвинова с банкиром Цфасманом. Рядом стоял коротко остриженный седой человек в куртке. — При чем тут лечение? — спросил хозяин кабинета, прослушав запись разговора. — Они знали друг друга, — сказал седой. — Он вас обманывал. Сфасман знал Семена Алексеевича. Видимо, он рассказал ему об операции. «Ну зачем?» – пожал плечами владелец Савоя. «Он ведь не идиот! Зачем ему рассказывать? Терять такие деньги, все терять! А если он поставил на другого кандидата? Если он хочет одновременно играть за обе стороны?» «Да, это похоже на Сфасмана. Значит, вы считаете, Слепнев, что он пытался нас обмануть?» «Безусловно. Вы видите, как он нервничает. Рожко проверил Литвинова и выяснил, что тот живет один. Никакого мальчика у него нет. Он давно разведен и живет один», — снова повторил Слепнев. «Значит, они нас обманывают?» а разве вы не поняли? Послушайте, что он сказал, когда разговор закончился. Мы сумели записать и эти слова. Он громко выругался. Если он действительно никого не знал, то почему так нервничал? И тем более, почему выругался, отключившись?» Сфасман говорил, что не знает Семёна Алексеевича, а выяснилось, что знает. По-моему, вполне достаточно. Никто больше не мог рассказать об операции, только банкир». Хм, получается так», — согласился владелец Савоя. Наступило тяжелое молчание. Слепнёв смотрел на человека, сидевшего за столом, а тот барабанил пальцами по полированной крышке стола, словно решая нелегкую задачку. «Да», — наконец изрёк он. Очевидно, другого выхода нет. Слепнев все понял. Ему не нужно было подробно объяснять каждое задание. Он кивнул и молча пошел к двери. «Полковник!» — позвал его хозяин кабинета. Слепнёв обернулся. «И, пожалуйста!» — услышал он пожелание. «Без ошибок!» «Вы ведь, кажется, уже один раз ошиблись? Вы все исправили. Эта милиция выдала такие номера паспортов!» — упрямо сказал Слепнев. «Вы уже нашли владельца фирмы? Грузина!» «Нет, но мы его найдем». «Боюсь, что у нас нет времени ждать, пока вы будете его искать. Если он догадается, почему его ищут, и расскажет все журналистам, нам будет очень трудно убедить их, что ваши сотрудники отправились в Швейцарию любоваться снежными вершинами Альпийских гор. Вы понимаете мою озабоченность? Мы его найдем. Думаю, что моя помощь в данном случае окажется не лишней». Я примерно знаю, что нужно предпринять при таком варианте. Они ведь всегда очень корпоративны. Вы меня понимаете?» «Нет», — действительно не понял Слепнев. «У кавказцев развито чувство семьи, чувство единения, чувство рода. Можно использовать этот момент. Он наверняка выйдет на кого-нибудь из своих земляков. У него ведь нет денег, документов, связей. Повсюду ваши люди отрезали ему пути к отступлению». Слепнев молча слушал. «Мне казалось, что с вашим опытом вы, полковник, должны уметь просчитывать варианты. Нужно выйти на влиятельных грузин в Москве и через этих людей найти их исчезнувшего земляка». «Хм, достаточно элементарно». Лицо Слепнева не выражало никаких чувств. «Вы со мной не согласны?» спросил хозяин кабинета. «Да», — сказал полковник. «Согласен. Я могу идти?» «Идите», — кивнул владелец Савоя. Когда полковник вышел, он зло пробормотал. «Холодный убийца без мозгов!» Подумав немного, достал из кармана записную книжку. В ней были записаны имена пятерых банкиров. В четвертой стояла фамилия Цфасмана. Хозяин кабинета достал ручку, медленно отвинтил колпачок и провел четкую тонкую линию, зачеркивая фамилию Цфасмана. После этого, немного подумав, вписал другую фамилию. и закрыл книжку, положив ее обратно в карман, и только потом потянулся к телефону.